Глава 11. Темсин. Если бы не хнычущая, отплевывающаяся Рен, Темсин заметила бы мужчин. Они стояли вдвоем дальше по улице. Оба чуть ли не вдвое крупнее девушек, и по росту, и по весу, и такие бледные, что кожа казалась прозрачной. Один склонился над трупом, обшаривая карманы бедолаги. Второй ножом выковыривал грязь из-под ногтей. Темсин остановилась. Рен, все еще дышавшая сквозь плащ ведьмы, врезалась в нее, и та выругалась, споткнувшись. Мужчины заинтересованно подняли головы. Ближний из них был высок и обладал светлыми почти белыми длинными волосами, скрученными в толстые жгуты. Эти жгуты, будучи связанными под подбородком, образовывали что-то вроде второй бороды. Второй был темноволос — Его космы спускались до талии вместе с такой же бородой. «Почему мы Астана...» «Ой!» Рен прищурилась, глядя на картину перед собой. Темсин с силой сжала ее руку, предостерегая. В ладони плясали искорки магии. Исток редко тратила время на размышления, когда дело казалось вопросов нравственности. Эти люди мародерствовали, и Рен наверняка захочет высказаться по этому поводу. И в самом деле, едва до той дошло, что происходит, озадаченность на ее лице сменилась возмущением. Что вы, ай! Последнее было адресовано Темсин, которая впилась ногтями в руку Рен. А идите-ка сюда! Светловолосый говорил издевательски с резким акцентом. Я не кусаюсь. Он сверкнул улыбкой, еще более пугающей из-за ослепительной белизны зубов которая совершенно не вязала с его грубой наружностью и рваной одеждой. На его ботинках засохла грязь, а за черным поясом торчало несколько жутковатого вида ножей, один другого страшнее. Темноволосый был одет в грязные спутанные меха, а за плечом виднелся огромный лук. Темсин с трудом сглотнула. Блондин слишком уж нежно обращался с ножами, и те не выглядели краденными. А это значило что он родился в Воросе суровой северной деревне. Оросские охотники славились жестокостью и суевериями. Вот уж кого ведьми не следовало бы встречать в темном переулке, а солнце уже садилось за каменные здания, и улицы тонули в сумерках. Опасно гулять в одиночестве, произнес темноволосый, вам нужна защита. К счастью мы принимаем любую плату. Он поволчи ухмыльнулся, показав такие же яркие зубы. Благодарим, но нет, ответила Темсин, удерживая твердый ровный тон. У нас все в порядке. Она отступила, увлекая за собой Рен. Неодобрительно щурясь, мужчина подошел. Он двигался так быстро, что Темсин поняла, убегать бесполезно. Что? спросил он, презрительно глядя на ведьму. Слишком хороши для нас. Изо рта у него воняло так, что это чувствовалось даже на расстоянии. Светловолосый приблизился неспешно. «Может, твоя подружка думает иначе?» Он протянул запятнанную кровью руку с нечищенными ногтями. Рен отпрянула. Лицо мужчины перекосилось гневом, и он попытался схватить ее. Темсин махнула рукой. Длинные светлые косы упали на брусчатку. Требовалось убить многих, чтобы заслужить право носить такие, и годы, чтобы их вырастить. Светловолосый отшатнулся, широко раскрыв глаза, сначала от ужаса, когда до него дошло, что он лишился шевелюры, потом от ярости. Он понял, что это сделала Темсин. «Ведьма!» — зарычал он, хватаясь за самый большой нож. Темноволосый потянулся за луком. Темсин заморгала, пытаясь избавиться от пятен света перед глазами последствий колдовства. Рен торопливо потянула ее за руку. Поздно, им уже не скрыться от взбешенных людей с оружием. Но тут Темсин ощутила, как в нее вливается магия, и поняла, что исток не пыталась утащить ее прочь. Она хотела помочь. Зрение прояснилось. Светловолосый замер с любимым ножом уставившись на сплетенные руки девушек. «Что?» — его озадаченность сменилась усмешкой. Он с отвращением посмотрел на Рен. «Значит, ведьме ты позволяешь себя касаться», — он сплюнул в сторону Темсин. «А я тебя не устраиваю». Мужчина сделал рассчитанный шаг вперед. Аккуратный, собранный, шаг перед смертельным ударом. Мой народ умирает из-за тебя и таких как ты, сказал он с ненавистью глядя на Темсин. Его манера держать нож выдавала желание скрыть навык. Твоя смерть этого не изменит, добавил светловолосый, когда девушки одновременно шагнули назад. Но мне станет легче. Он вновь ослепительно улыбнулся, а затем бросился вперед, целясь острием в горло Темсин. Не было времени размышлять. Крепко сжимая ладонь Рен, Темсин произнесла длинную цепочку слов. Резкие согласные срывались с языка. Магия текла по ее венам вместе с кровью. Земля под ногами Светловолосова вздрогнула и треснула. Оба мародера зашатались, рухнули и неуклюже провалились вниз на самое дно ямы, созданной Темсин. Загрохотало так, что земля содрогнулась опять. Мужчины оказались в таком же провале, как на площади, только поменьше. Места там как раз хватало им двоим, а высота была достаточной, чтобы они не могли выбраться, встав друг другу на плечи. Рен бросилась к краю и заглянула в темноту, но Темсин отошла подальше. Без тепла магии Рен холод вновь просачивался в кости ведьмы. Напряжение поединка спадало, оставляя лишь липкое, мерзкое ощущение неправильности. Опять она действовала, не подумав, снова использовала силу во вред. Из ямы не доносилось ни звука. Темпсин с трудом сглотнула комок в горле. Вот-вот Рен обернется и посмотрит на нее с нескрываемым ужасом, осознав, как велика сила ведьмы и как мало та ее заслуживает, когда речь идет о чужих жизнях. Темсин зажмурилась. Она не вынесла бы обиды на круглом лице Рен. До этого она была для истока просто ведьмой, но теперь все изменилось. Ей не хотелось, чтобы Рен увидела ее чудовищную суть. Я же помогла, да? Темсин распахнула глаза. Рен с ожиданием и надеждой смотрела на нее, но тро сжалась. Я прибегла к твоей магии, если ты об этом. Ведьма внутренне собралась, готовясь к ужасу, который Рен должна была ощутить, поняв, что имеет отношение к победе над этой парочкой. Но лицо истока озарилось сияющей улыбкой. «Это было невероятно! То есть я устала, но еще я... я просто в восторге! Ой, у тебя тут кровь!» Она промокнула краешком плаща красную струйку, сочащуюся из пореза на шее Тамсин. Меня всегда учили никому не делать больно. Но они точно получили за дело. «Так неправильно думать, да? Что со мной? Почему я столько болтаю?» Рен раскраснелась, плечи вздымались и опускались с каждым вдохом и выдохом. Темсин недоверчиво глядела на нее. Рен неуловимо изменилась, будто подросла. Лицо оживилось и стало еще красивее, чем ведьме доводилось видеть прежде». Исток выглядела сосредоточенной и живой. Темсин ожидала совершенно иного, но лицо Рен излучало такую радость, что ведьма могла только изумленно наблюдать за недоступным ей чувством. Что? Улыбка Рен чуть поблекла. Что не так? Все в порядке, ответила ведьма с уверенностью, которой не ощущала. Если Рен не считает эту схватку преступлением. То, может быть, Темсин не такой уж плохой человек? Может, она поступила правильно? Решительность тебе к лицу, честно добавила Темсин. Ты кажешься выше? Что? задохнулась Рен, прижимая ладони к щекам. Темсин непонимающе сощурилась. Чего ты суетишься? Рен вытаращилась. Я. Ты сделала мне комплимент? — обвиняюще сказала она. Темсин отступила. Нет. По крайней мере, не намеренно. Просто высказала наблюдение. Рена в самом деле смотрелась лучше, когда не сутулилась, не дергала себя за волосы и не обдирала за усенцы. Нервозность была ее обычным состоянием. Неудивительно, что Темсин заметила разницу. Все просто. Непонятно, с чего Рэн вдруг заливается краской. Темсин поправила плащ. «Ну, пошли?» «Погоди». Рен бросила взгляд через плечо и закусила губу, глядя на яму. Сердце Темсин упало. Чем дольше исток туда смотрела, тем больше ведьма убеждалась, что Рен передумала насчет случившегося. «Как думаешь, они там умрут?» Рен беспокойно обернулась к ведьме. «Не знаю». — ответила Темсин так тихо, что сама едва услышала. Ей не хотелось, чтобы Рен отвернулась от нее сейчас. Они подобрались к самому лесу. У ведьмы не хватит сил войти внутрь в одиночку. Слишком легко станет развернуться и уйти. Рен молчала, кажется, целую вечность, неотрывно глядя на провал в земле. Потом будто бы что-то решила и отрывисто кивнула. — Мне нужен нож тот, которым он тебя поранил?» Темсин непонимающе заморгала. «Зачем?» Рен ответила не сразу. «Чтобы он больше не смог его применить. Ты хоть умеешь обращаться с ножами?» Можно было лишь догадываться о масштабах нечаянного вреда, на который Рен окажется способна с таким оружием. Но что-то внутри ведьмы желало посмотреть, как исток будет выглядеть с ножом в руке. Так что Темсин не стала дожидаться ответа. Она призвала нож, и опасная, но красивая вещь стрелой прилетела к ней. Ведьма полюбовалась оружием, его гравировкой, такой тонкой, будто ее делали при помощи иглы, и протянула Рен. Та засунула нож за пояс, так будто он всегда там торчал. Они направились прочь, храня удивительно единодушное молчание. Ни одна из них не оглянулась. Лес был недалеко. Темсин его слышала. Тихий шелест ветра в листве, звучание рун, которые ее предки вырезали на кривых стволах. Это была древняя магия, мощная и тяжелая. Магия, которую Темсин уже не думала вновь ощутить. Она провела ладонью по обожженной коже на левой руке. Узнает ли ее лес? Отправит ли весточку Ковину о ее скором возвращении? Ведьма надеялась, что лес не был настолько чуток, что он просто даст ей пройти, заметив ее силу. То, что ведьма не знала, этого наверняка злило. Что-то не так? Рен ушла на десяток шагов вперед, а Темсин не заметила, что остановилась. Все в порядке. Ведьма ответила не так резко, как собиралась, и это будто опровергало ее слова. Ренна нахмурилась, но не стала приставать, а просто дождалась, пока Темсин с ней поравняется. Деревья звучали все громче. Их скрипы и стоны напоминали ведьме о том, как она пробиралась сквозь заросли в прошлый раз, уходя от той жизни и от того мира, к которому привыкла. От мертвого тела сестры проклятая, обречённая на вечное одиночество. Она всё ещё помнила, как кричали деревья, пока она пробегала мимо. Когда тёмную ведьму Эванжелин удалось обезвредить, глава Ковина убила её. Все, включая саму Темсин, думали, что её ждёт та же судьба. Но вместо этого глава Ковина изгнала её, проклятую, но живую. Двенадцатилетнее дитя, которому желал смерти весь Ковен. Темсин была уверена, что так оно и осталось. Если они попытаются убить её, стоит ли сопротивляться? Темсин плохо понимала жизнь. Ей казалось неправильным, что она живет после гибели сестры. Разве жизни близнецов не должны быть равны, как земля и магия? Одно не жило без другого. Одна не могла умереть прежде второй. Вот почему Темсин так стремилась спасти Марлину. Ведьма споткнулась под весом мыслей и воспоминаний. Карман плаща разорвался, будто в нем было полно камней, а не просто тонкая черная тетрадь. Темсин вздохнула, намек яснее некуда. Она взяла дневник, и страницы, разумеется, предъявили новую запись. Торопливо взглянув на Рен впереди, а тихонько напивала себе под нос, на ходу разглядывая небо. Темсин опустила глаза к записи. Строчки прыгали по странице, чернила расплылись от слез. Сердце сжалось. Стоило догадаться. Ведьма следила за порядком записей, которые дневник ей показывал. Они вели к тому страшному моменту, когда всё пошло прахом. Хотелось захлопнуть тетрадь, но обложка не поддалась. Темсин вчиталась в слова Марлины, напоминая себе, что все случившееся ее вина. Не хочу это писать. Не могу. Если запишу, это станет правдой. А Амма ведь не могла умереть. Видишь, выглядит смехотворно. Девочки не умирают внутри. Ведьмы не умирают кроме меня, но даже я не умерла, хотя столько раз была на волоске. Ненавижу себя за это. За то, что пытаюсь шутить, когда из сердца целый кусок вырвали, и не находится других слов. Только пустота и холод. Дождь идет уже месяц, а моя лучшая подруга мертва. Утонула в собственной постели. Магия так жестока. Мама была ясновидящей, и никто не подумал предупредить ее. Все решили, что она первая выбежит. Но в тот день у нее болела голова. Она пришла ко мне, попросила поспать в моей кровати, но я как раз только вернулась из Лазарета и не хотела тихо лежать в темной комнате. Так что я прогнала ее, прогнала туда, где вода лилась через подоконник, пока Амма не захлебнулась. Она умерла. Теперь все неправильно. Мир будто чуточку покосился, и все такое опасное, и эта вода вокруг. Все сломалось. Темсин молчит. Клянусь, из-за ее красных глаз можно подумать, что это она потеряла лучшую подругу. А, моей даже не нравилось. Всегда бесила. Наверное, потому что воровала у нее меня. Хотя меня нельзя украсть, если я не захочу но Темсин этого так и не поняла. Уда ей. Важно только то, кем она хочет меня видеть, то, кем я по ее мнению должна быть. Ее интересует только собственное представление о мире, не я. Она даже не пришла повидаться. И я не хочу. Правда, я ни с кем не хочу видеться, даже с головой Ковина, хотя у нее и времени нет. Она начинает беспокоиться, и это заметно. Никто не понимает, что происходит, даже Ковин. Глава теряет хватку. Но разве можно такое допустить? А я? Что я? Мне больше нечего терять. Серьезно, да что с тобой?» Рену пёрла руки в бока. Ее выражение лица невозможно было прочесть. «Ничего?» Особенно зло отозвалась Тэмсин с той раскатистой ноткой, которая обычно останавливала расспросы. Записи Марлины менялись. Обида смешивалась со злостью, а горечь становилась отвращением. Темсин всегда полагала, что отлично скрывала свое волнение из-за их связи, созданной темной магией. Думала, что скрыла свою вину и горе после смерти Аммы. Но Марлина все отлично видела. и ни слова не сказала: Темсин только и произнесла Рен. «Просто имя». Но оно прозвучало так терпеливо, что хотелось заорать. Исток пристально смотрела на книгу в дрожащих руках ведьмы. Темсин заслужила эту неуверенность, этот кислый привкус страха на языке. А Рен заслужила знать правду. Но если пройти сквозь лес и дальше, на землю внутри, то ведьме понадобится поддержка кто-нибудь без тревоги во взгляде, без страха. Если бы Рен узнала, что Темсин случайно стала убийцей, то отвернулась бы. Бросила всё и убежала. Тогда им не найти темную ведьму, призвавшую новый мор. Темсин не хватит смелости войти в лес в одиночестве. Она нуждалась в Рен. А это значило, что рассказать можно лишь частичку правды. Темная магия — «Убила девочку из моего класса. Даже двух. Дрожь в голосе была настоящей. Темсин повозилась с дневником, пряча его в карман. Я вспоминаю, как было тогда. Все те кошмары. Я хочу все прекратить, но мне страшно». «Невероятно!» Она произнесла это вслух. «Кажется, Рен тоже не сразу поверила». «Почему ты раньше мне не сказала?» Она широко распахнула глаза. Сочувствие сквозило в каждом слове. Ее мягкий тон заставил ведьму ощутить вину. Но нельзя было не признать, как это приятно, когда собеседник не знает всей правды. Когда на Темсин не смотрят, как на чудовище. «Слишком больно», — наконец ответила Темсин, на миг упиваясь собственной искренностью. Вспоминать, возвращаться туда. Я. Она безысходно замолчала. Впереди виднелся лес, выше и страшнее, чем она помнила, выше, чем в худших ее кошмарах. Что если деревья ее не пропустят? А что если пропустят? Темсин родилась внутри. Она никогда не ходила через лес со стороны фарна и не знала, что может ждать впереди. Мы пойдем вместе. Рен едва шептала. Ее лицо напряглось, но глаза светились надеждой. В лес. Она протянула Темсин руку, и ведьма, не взглянула на нее. Ты не одна. Рен сделала еще одну попытку. Не нужно бояться. Да Темсин не доходил смысл ее слов. Она одна, и всегда будет одна. Это основа ее проклятия, ее суть. Ведьма так и не взяла Рэн за руку, поэтому та сама потянулась к ней, и Темсин позволила увлечь себя к деревьям. Готова? Рен со значением посмотрела на Темсин. Они обе знали, что нет. И обе знали, что ответ не важен. Чувствуя, как сжимается нутро, Темсин приложила ладонь к бугристому стволу со скрипом и скрежетом ветви распутались, избегая ее прикосновения, будто пламени. Вместо облегчения от того, что деревья пропускают ее, ведьма ощутила глубокий, необъятный ужас. «Я не знаю, что будет дальше», — прошептала она и правда горчила. Она спрашивала Лею, что происходило, когда та шла по лесу. Лея пожала плечами но не рассказала ничего, кроме того, что Лес, похоже, задавал ей два вопроса. «Ты одна из нас, и сможешь выжить?» «Да и ладно». Глаза Рен расширились, полное любопытство, которого Темсин не могла постичь. Может быть, оно происходило из уверенности в собственной силе, которую ведьма не могла разделить, так как сама думала только о совершенных промахах. Рен улыбнулась, И Темсин захотелось ее ущипнуть. Так ярко вспыхнула в истоке жажда магии. Я всю жизнь ждала момента, когда я узнаю ответ. Везет тебе», — ответила Темсин, но сарказм растворился в страхе. «Нам», — поправила Рен, сжимая ладонь ведьмы. Темсин сделала глубокий вдох. Рен расправила плечи, и девушки вместе шагнули под сень леса.